Глава вторая. Цели бизнеса против целей команды. Вы можете удивиться, но многим людям не интересно состояние бизнеса, в котором они работают. Один из моих коллег как-то рассуждал за чашкой кофе о том, для чего мы все трудимся в IT и закончил громкими выкриками: "Да мне плевать на продукт, плевать на пользователей, мне важно, чтобы в коде была красивая архитектура". Будет здорово, если вы воодушевите команду поднимать финансовые показатели, но, к сожалению, часто это не работает. Поэтому иногда приходится придумывать другие цели, к которым вы будете двигаться. Целью может быть высокое качество работы. Неважно, что именно вы делаете, но если вы скажете, что хотите получить что-то высококлассное, многим будет приятно этим заниматься, неважно для чего. Вы можете заразить сотрудников сочувствием к пользователям. Если команда не понимает, зачем нужно ускорять интерфейс, покажите им парочку людей, которые чертыхаются, ожидая загрузки программы. Пересылайте команде объективные жалобы на ваш продукт и часть сотрудников, заразиться идеей кому-то помочь. Лучше пересылать конструктивную критику, чем просто потоки ненависти. Слова ранят. В качестве цели может использоваться какой-то побочный результат трудов человека. Например, вы можете применить новый подход к работе, Новый язык программирования. Побочной мотивирующей целью для человека станет изучение чего-то нового. Вы можете договориться, что по итогам работы вы с сотрудником напишите интересную статью в профильный блог или отправите его выступить на конференции с презентацией его работы. Если у вас в команде складываются хорошие взаимоотношения, то для части людей сама возможность заслужить вашу похвалу является мотивацией в работе. Или, возможно, на проекте есть хороший, всеми уважаемый менеджер, который ждет, когда команда сделает задачу по его заказу. Для исполнителя будет стимулом не то, что он делает, а отношение к человеку. Сотрудник будет стремиться заработать благодарность своего товарища по работе или просто симпатичного ему коллеги.